Глава 61. Иногда благоразумнее отбить поклон Так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах птиц четоя неразлучной летать Так быть вместе навеки, чтоб нам на земле раздвоенную веткой расти Бо-джуи Из небесного города доставили указ Ансин видела, как стражник дворца Шантянь передал богу войны свиток. Тот развернулся в воздухе, повинуясь его касанию. И каждый из написанных там иероглифов засиял вместе с первыми лучами восходящего солнца. Императорский указ. Невозможно узнать без воли небесного государя. Поэтому иероглифы исчезали один за другим, стоило Хун их прочесть. Но по напряженному лицу супруга она и так догадалась. Что-то случилось на девяти сферах. После получения указа большая часть воинов о село была отправлена на небеса. Даже отец ушел, одарив ее на прощание долгим взглядом. Асюэдзян озорно подмигнул, и это выглядело очень странно. Подбородок друга ее беззаботного детства изуродовал глубокий порез. Уже не кровоточащий, но выглядящий ужасно. Каким причудливым образом прошлое переплетается с будущим. У грозного демона Сюэ Моджана она разглядела бледную полоску старого шрама, ничего не зная о причинах его появления. Да и не волновали ее тогда чужие раны. Она видела в командующем Осюло лишь одного из злейших врагов девяти сфер. Ансин вздохнула, и осторожно переступила с ноги на ногу, боясь потревожить супруга. Немногочисленные асуры, охраняющие бога войны, уже отошли на почтительное расстояние. Она сейчас могла только догадываться, что воины стоят в отдалении, заняв позиции, необходимые для построения защитной магической формации. Вокруг висела приятная тишина, изредка разбавляемая несмелыми трелями птиц. А на травах лежала крупная роса, напоминающая о прохладном утре. Ансин казалось, она слышит едва заметный шорох, медленно сползающих вниз крупных капель. Но, возможно, это было игрой разума, уставшего от долгого молчания. Хун выбрал мир смертных для медитации не по собственной прихоти. Время здесь стекло быстрее, чем на девяти сферах. За один сяоши можно получить гораздо больше внешней ци, чем в небесном городе. Сяоши — один час». Примерно столько же уйдет на очищение и поглощение энергии духовными меридианами. Вот почему она боялась лишний раз сдвинуться с места. И только беспомощно наблюдала, как перед Хунсяниюнем висит его меч. Бог войны вывел оружие из поля внутренней цы, чтобы тот немного успокоился после кровавого сражения. И теперь Ансин с тревогой всматривалась в мерцающий алыми всполохами рубин на его рукояти. Проклятый медь жил своей ни на что не похожей жизнью. За крупными гранями рубина скрывался оживший дух, яростный и жадный к чужой крови. Если оставить все как есть... Рано или поздно такое оружие отравит жестокостью и своего хозяина. Ансин перевела взгляд напрямую прямую спину бога войны. Супруг сидел совершенно неподвижно, напоминая храмового идола, высеченного из цельного камня, и казался полностью погруженным во внутреннее созерцание. Когда, как ни сейчас, удобнее всего устранить грозящую ему опасность? Она сделала небольшой шаг вперед, настороженно прислушиваясь к тишине вокруг и собственному дыханию. Сердце в груди забилось сильнее, и его удары напоминали ансин сторожевые барабаны, призывающие защитников города к отражению вражеской атаки. Но она больше не обращала внимания на такие мелочи. Просто медленно, шаг за шагом, подходила ближе. Словно чувствуя угрозу, Рубин полыхал изнутри адским пламенем. Однако Хунь-Санюнь по-прежнему неподвижно сидела на торчащем из земли камне. И это внушало ей уверенность в себе. Она должна успеть. Ансин беззвучно призвала губитель. Льдистый клинок обжег спотевшую от напряжения ладонь холодом вечных снегов, царствующих где-нибудь на пиках Фуню. Шаг. Еще один. Губитель послушно занял в руке атакующую позицию. Если ударить точно в центр Рубина, напоминающего дьявольский глаз, удастся навредить только что рожденному духу меча. Сейчас его энергия неупорядочена, а ее оружие уже впитало необходимое количество небесной Ци, от клинка, названного в будущем дьявольским, Ансин отделяла всего пять шагов, когда из рубина повалил темный дым, обратившийся худеньким юношам, одетым в черной шни. Он молча преклонил колени, глядя ей в лицо немигающим взглядом, и... улыбнулся. Опешившая от столь быстрого воплощения духа меча, Ансин едва не зацепилась носком туфель за поникшую от росы траву, чувствуя, как внутрь обуви залилась прохладная струйка воды, а потом еще одна. Но по-настоящему ее удивило чужое касание. Крепкая ладонь легла на живот, рывком притягивая к такому же сильному телу, возникшему за ее спиной. А рука, держащая губитель, Оказалось в тисках сильных пальцев. Они нашли болевые точки в одно касание, Вынудив отпустить клинок. С глухим стоном тот поцеловался с землей, Заставив Ансин похолодеть от ужаса. Когда он вышел из медитации, Кажется, дух меча принял человеческую форму, Повинуясь воле хозяина, а не потому, что хотел защитить себя. Ее обманули, словно неопытного ребенка. Что ты делаешь, супруга Аня? Тихий голос Хун Саньюнь оказался вкрадчивым и одновременно отстраненно прохладным. Этот меч полон темной цыпи. Она сказала, первая пришедшая на ум, но тут же пожалела. Невозможно полностью обмануть того, кто видел сотворение трех миров. «Правда?» В прохладном голосе послышалась едва уловимая насмешка. Так солнечный луч скользит по самой поверхности замерзшего пруда, оставляя после себя размытый блик. Хунцянин с легкостью развернул ее лицом к себе и, придерживая обеими руками за спину, прижал к груди. Крепко-крепко. Так, что стало нечем дышать. Ведь причина в другом. Теплое дыхание супруга коснулось уха, заставив мочку покраснить от смущения. Ее тело теперь ощущало каждый выступ и изгиб чужого. Правда, Сенер? Нет. Упрямо возразила Ансин, стараясь выдержать взгляд супруга. Я на самом деле считаю твой меч опасным. Он хочет крови. И что с того? Улыбка коснулась чувственных губ Хун Юня, Но она вовсе не согревала. Все то же безразличное скольжение по скованному льдом пруду. Я тоже жажду крови. Может, тогда и меня убьешь? Улыбка стала немного печальной. А потом он добавил совсем тихо. Снова. От слов супруга ее сердце, казалось, остановилось. Ансин попыталась отвести взгляд и... Не смогла. Слишком велика власть главы село. Из сети, сплетённой этим древним пауком, ей, обыкновенной бабочке, не вырваться! Я спросил лишнее. Нет. Тогда скажи мне прямо, владыка-страж, чего ты хочешь? Если он пожелает, то убьет ее прямо здесь, в мире смертных. И даже три чистых не успеет помешать. Меч. Он станет опасным. Наверное, все ее оправдания сейчас выглядят жалким лепетом несмышленного ребенка. Синер, неужели ты забыла? Не меч направляет хозяина? Он всего лишь продолжение внутренней цы. Мое сердце и моя воля ведет этот клинок. Если сомневаешься в нем. Значит, не доверяешь мне. Я прав? Хунся нью не ослабил хватку, позволяет страниться на несколько цуней. Так тигр играет с пойманным барашком прежде, чем сожрет его вместе с внутренностями. Ансин почувствовала, как по спине скользнуло несколько прохладных строек. Тело поддалось родившемуся внутри страху. И стала очень слабым, как у простого смертного. «Доверяю», — твердо ответила она, вглядываясь в прекрасные глаза Феникса. «Будь иначе. Разве пожертвовала бы многотысячелетним совершенствованием?» «Хорошо». Хунсанью не едва уловимо кивнул. Такой ответ приятен для слуха. Но я ждал другого. Ничего же. Хочу знать, сколько еще ты бы не говорила правду. Год? Пять? Тысячелетия? Ансин вздохнула и все-таки отвела взгляд. От слов Хунсянюня за несколько ли разочарованием. «Как теперь объяснить очевидное, если задета мужская гордость?» «А если бы ты ничего не вспомнил? Какой смысл делать больно? Скажи!» «Эх, Синер, Синер!» «Смешно видеть тебя, взвалившей на свои плечи судьбы трёх миров!» Голос Хун Сяньюни был полон укора. «А сам?» осмелев, спросила Ансин. «Разве ты не пытался спрятать меня, защитив от всего?» Тиски его рук разомкнулись, отпуская на свободу. Хунсяню не отступил от нее на шаг и посмотрел на до сих пор стоящий на коленях дух меча. «А ты чего ждешь, Цуйминьцзян?» Юноша в черном шини молча обратился в дым тело меча пошло рябью, чтобы затем исчезнуть в ладони хозяина слившись с внутренней цы. хуунсянюнь больше не смотрел в ее сторону. Иоансин показалось, что между ними разверзлась земля, образовав непроходимую пропасть. Осознавать такое невероятно больно. Она прикоснулась ладонью к груди. Внутри, где-то за неровно бьющимся сердцем, тягучие или старые раны от небесных гвоздей. Ноша слишком велика для нее. Стоило ли приносить все жертвы, чтобы, вернувшись в прошлое, потерять его доверие? Она решительно приблизилась к хунь и опустилась перед ним на колени, как простая прислужница. «Эта младшая небожительница просит прощения у бога войны!» Ответом стало молчание. «Испытывает ее?» «Очень хорошо!» супругань просит супруга о наказании!» Хансин Син коснулась лбом мокрой от росы травы и тут же распрямилась, заглядывая Хун Сян в лицо. На веки бога войны были опущены, словно он прямо на ногах погрузился в медитацию. Неужели даже смотреть на нее больше не хочет? «Скажи, что нужно сделать, чтобы ты простил меня?» Веки супруга дрогнули, а затем из-под завеса густых ресниц показался ясный, как солнечный луч, взгляд. Все очень просто, Синер. Стань моей опорой. Большего мне не нужно. Склонившись, Хунсянюнь взял ее за руку, заставив подняться с колен. Как могу быть ею, если ты прячешь меня до всех опасностей? Ансин с облегчением нырнула в его объятия, ощущая себя маленькой девочкой, выпросившей долгожданную игрушку. Впервые слышу, чтобы супруга ругали за его заботу о жене. Я не ругаю. — терпеливо пояснила Ансин. — Если хочешь, чтобы мы стояли рядом, рука об руку, тогда позволь мне быть равной тебе. Mm. Хун зарылся носом в волосы на ее виске, и Ансин почувствовала, что супруг беззвучно смеется. Разве это смешно? — Да. Она вывернулась из его объятий, словно малек из неловких рук рыбака. «Оскорбить меня хочешь?» Теперь, уважаемый бог войны глава клана село весь сотрясался от смеха, совсем позабыв о приличиях. Его плечи ходили ходуном, а на глазах выступили слезы. «Ха-ха-ха! ах как же забавно видеть маленькой небожительнице амбиции хозяйки великого дворца Дофен!» сильно лишь вздохнула и в который раз за это утро покачала головой. «Не к добру такое веселье, ой, не к добру!» Просто так нефритовый император указы не рассылает. «Что случилось на девяти сферах?» — спросила она, дождавшись, пока смех супруга утихнет. «Тебе представится редкая возможность увидеть бога войны униженным». «О чем ты?» «Юйдзимин оказался на этот раз ловче. Я ему подыграю, сделаю шаг назад». Говорил все это Хунсянюнь вполне спокойно, даже с легкой одному ему присущей насмешливостью, но Ань синей едва кровью от волнения не вырвала. Словно почувствовав ее настроение, супруг вновь раскрыл объятия, позволив хотя бы на мгновение забыть о непрекращающейся в небесном городе борьбе за высшую власть. Хорошо быть дочерью демона. Тебя, если не уважают, то хотя бы слушаются его подчиненные. Шучен вертела в руках раздобытый меч. Примерно три или четыре чьи, если считать с рукоятью. Клинок легкий, с двумя режущими кромками и достаточно длинный, чтобы чувствовать себя уверенно в быстрых и подвижных приемах три, одна 3 сантиметра. Простое, но удобное орудие убийства Она потрогала пальцами шелковую кисть, украшающую на вершие красный цвет. Наверное, чтобы впитавшаяся кровь врага не портила безупречный вид этой скромной подвески, а на рукояти умещается сразу две ладони. Двойной хват — тоже хорошо. Шучен вспомнила удивленное лицо демона, у которого попросила для себя меч, и улыбнулась. Подчиненный повелителя Ли не посмел возразить. И это странным образом вдохновляло, заставляя верить в себя. Значит, ее на самом деле принимают за свою Павильон Кушуй оказался местом куда более уютным, чем красная резиденция Гуна-Дитсю. Здесь никто не пытался учить жизни или бить бамбуковыми палками за нарушение семейных правил. Да и самих демонов почти не видно. Те умеют казаться незаметными. Шучен за все дни лишь несколько раз столкнулась со слугами, но так и не смогла определить их происхождение. «Перед нее смертные или же кто-то из демонического клана Ли?» Поэтому и уходить отсюда не хотелось. Шучан едва ли не впервые чувствовала себя находящейся дома. «Однако, что поделаешь?» «Долг перед наставником в ее случае не только дань уважения». Если она сможет помочь ему избежать беды, сама тоже почувствует облегчение. Связь между ними выглядела весьма странно, совсем не похожа на обыкновенную почтительность. Шучен затруднялась в том, как именно можно определить ее отношение к мастеру Фан. Но когда он проходил земное испытание, перенося телесную смерть. Она едва сама не умерла. Прямо там, на одном из пиков фуню. Шагнуть в пропасть со скалы, ей не позволил ли Дженьшань. Шучен покачала головой, словно укоряя себя в излишней чувствительности, и села на прогретые солнцем доски настила. Окружающую хижину у озера, где госпожа Финчу варила свои лекарства. Безыменная речь с красной кисточкой лег рядом, подкрепляя ее решимость. Никогда она еще не отправлялась в столь опасный путь. Медленно вдохнув и выдохнув несколько раз, Шучен опустила веки. Пора вспомнить все наставления, полученные от наставника. Он так старательно обучал медитации, что теперь... При одной мысли об этом хотелось плакать от умиления. Что же все таки между ними происходит? Почему невидимая связь откликается в ней то горькой болью, то сладким, как Танхулу, волнением? Танхулу? Ягоды или фрукты в карамеле, нанизанные на палочку. Боярышник, дольки мандарина, яблоки. Медитация завершилась не по ее воле. Жалобное кошачье мяуканье заставило Шучен открыть глаза и покоситься на запертую дверь. Госпожа Фэнчу сказала, им нужна тишина и покой. Поэтому сян находилась внутри хижины, подальше от раздражающей яркого солнечного света. Шучен поднялась на стила и, подхватив кожаные ножны, направилась к двери. Но стоило отворить ее, как сян выскочила на улицу и принялась наматывать круги, раздраженно дергая пушистым хвостом. «Ты чего, Сюин?» «Дурной сон приснился?» Шучен хотела погладить Сенли по голове, но та шарахнулась в сторону с таким видом, будто ее собирались водой облить. Вероятно, какая-то из трав действует возбуждающе. Мягкий голос, раздавшийся за спиной, заставил Шучен обернуться. Перед ней стояла незаметно подошедшая хозяйка этой хижины, А у нее в руках находился поднос, полный свеже собранных трав. Госпожа Фэнчу, Шучин вежливо поклонилась при этом меч, оказался на виду. Ведь приветствие с оружием в руках не предполагало его сокрытие от посторонних глаз. Ты уходишь, Шучен? Может быть, пообедаешь перед дорогой? Шучен покачала головой. Если останется здесь еще немного, будет сложнее уйти, и долг перед наставником не поможет. Слишком уж она прикипела сердцем к тихой хижине у воды, и приветливые хозяйки этих диких мест, поросших опасными для чужаков красными паучьими лилиями, Шифу говорил, пища тяжеляет плоть, не позволяя духу действовать свободно. «Много он понимает, твой Шифу», — недовольно заметила госпожа Фэнчу, ловко подхватываясь Сюин на руки. сен не посмела вести себя дерзко, но вздыбившиеся на холке шерсти оскаленные зубы делали ее похожей на дикого зверя. И это пугало. «Ей станет лучше». «Ты считаешь меня плохим лекарем?» усмехнулась госпожа Фэнчу. «Совсем скоро твоя подруга сможет вернуть себе человеческий облик». «Я прошу прощения за грубость». Тут же спохватилась Шучен. «Подожди!» Госпожа Фэнчу поспешила в хижину и вынесла оттуда небольшой узелок, который вложила Шучен в руку. Ясного тебе неба и дороги без камней, дорогая. Возвращайся скорее. От шелкового узелка пахлавяленными фруктами. Шечен мимоволишь мыгнула носом, прячу глаза. Слезы сами просились наружу, а плакать сейчас очень глупо. Поэтому она поспешила откланяться и заторопилась к выходу из поместья семьи Ли. «Конечно же, она вернется! Как может быть иначе?» Позади раздалось пронзительное мяуканье, очень похоже на тоскливый вздох. «Интересно, почему Сюня такая беспокойная сегодня? Неужели дело только в травах?»